Нас пятеро, три брата, две сестры. Девки и старший по своим семьям в разделе, а при матери м л а д ш и й да вот я буду. с в о е в черт, окошки запереть не забудь. Исправник щелкнул пальцами и быстро затопал по лестнице вверх. Глава 7 В Межевое въехали затемно, когда церковь Вознесения... уже призывала ковсеночной и бухала во все тяжкие. Мощный т р е х п у д о в ы й колокол, заважность прозванной т я т е й гулял во весь размах. К нему подпевались и усердно выхаживали подголоски, а колокольная мелочь та совсем сорвалась, зачастила, засуетилась, торопясь в перезвоне. Кучер Михей, от сердца молчавший всю дорогу, что не дома встретит праздник, При въезде в село остановил лошадь и осенился крестом, вздохнул. Служба в церкви Великого Повечерья уже началась, и до самого дома не встретили ни души. с е м ё н чтобы подбодрить Михея, дал ему на табак, распрощался и пошел к своим воротам. В тени домов на той стороне улицы кто-то прочавкал грязью и пошел к своим воротам. Света в окнах не было. На бряк щеколды двор ответил тишиной. Семен, переступив подворотню, задохнулся от любви к своему родному и печально тихому подворью. Едва справился с подступившим рыданием, а слез не сдержал, и они залили ему глаза, ослепили. А милые, памятные с детства запахи гнилых бревен, конюшни, телег, так и обступили сразу. Мокрыми от слез глазами, да и в темноте, толком не мог разглядеть ни дом, ни хлев, но как-то почувствовал, что все осело и пошатнулось. Несколько раз, оступившись в грязь, прошел двором и распахнул задние ворота в огород. Под высоким фосфорическим сиянием неба сырая земля казалась совсем черной, была кое-как видна ж е р д и н а я изгородь на меже с паскотиной, а дальше только у г а д ы в а л о с ь по широкому дыханию дай лугов и разметы туры. с е м ё н снял фуражку, перекрестился на большую медведицу, а сам вспомнил о том, что в детстве не по ней, а по колодцу находил полярную звезду, совсем неприметную в звездном высеве, которая всю ночь недвижно мизюрилась на середине неба, чуточку левее поднятого колодезного журавля, если смотреть на него вот отсюда, из растворенных ворот. Все так же, — подумал Семен, — будто я и не уезжал никуда, и не стыл в шинельке, не мог среди камней у омертвелой пушечной бронзы, не сидел в крестах, не рвался домой, в душе обгоняя стук вагонных колес. А вознесенная в зенит под небесе полярная звезда проводила и встретила тем же скудным свечением, как бы сомкнув свои м е р т л ы е лучи, над шестью годами моей жизни. «Боже мой, да так ли это? Так ли?» спрашивал Семен сам себя и сам себе твердо отвечал. «Так, все так. Вот так же без всплесков в неодолимом равнодушии тихой лампадкой кеплилась она над миллионами поколений. Но зачем? Чьей волей? О чем это я?» Да понять бы все-таки, ведь не пасынки же мы в этом великом и мудром мире. Мы его дети, его кровная частица. А как у нас все нехорошо, все дурно, нелепо. Однако живем-то мы надеждой. Значит, есть оно где-то счастливое по правде ж и т ь ё с е м ё н как бы в мельном возбуждении испытывал наивно детское чувство полного доверия к миру. Того доверия, когда весь мир со всеми своими тайнами входит в распахнутое настежь сердце, и муки безответных исканий кажутся пережитыми навечно. Семена твердо думала, что именно сейчас к нему пришли единственные за всю судьбу счастливые минуты откровения, и потому жадно всматриваясь в светозарную в ы с неба, допытывался у него ответа. с е м ё н был убежден, что здешнее небо совсем особенное, выше и глубже, чем в других местах, а свет и тепло его милосердник людям.